В глубине одной из просторных бухт, вдающихся в восточный берег Гудзона, у широкого разлива реки, которому некогда голландские мореплаватели дали имя Тапанского озера, лежит маленький городок или сельский порт, зачастую именуемый Гринсбургом, но более известный под названием «Держи города». Говорят, так окрестили его в давние времена добрые хозяюшки соседних поселков, потому что их мужья проявляли неискоренимую склонность засиживаться в городском кабачке по базарным дням. Неподалеку от этого городка, примерно в двух милях, протянулась небольшая долина, нечто вроде складки между высокими холмами. Это... Самый спокойный уголок в целом свете. По долине струится ручей с тихим журченьем, Которое только и может, что баюкать и навивать дремоту. Никакой звук не тревожит безмятежной тишины. Разве порой перепелка свистнет или застучит на дереве дятел? Помнится, мальчуганам еще я впервые попробовал свои силы в охоте на белок именно здесь, в роще высоких орехов, раскинувшейся по краю этой долины. Я пришел сюда в полдень, когда природа особенно тиха. И как же испугал меня грохот моего ружья, разбивший глубокую тишину, подхваченный и повторенный сердитыми отголосками эхо. Если б когда-нибудь вздумалось мне найти уголок, куда бы укрыться от всех развлечений света, чтобы в мирных грезах провести остаток моих дней, я не стал бы искать лучшего места, чем эта маленькая долина. За нерушимое спокойствие этого уголка, за особый склад характера его жителей, потомков первых голландских поселенцев, эта уединенная долина – издавна зовется сонной лощиной. Дремотное оцепенение словно повисло здесь над землей, охватило и самый воздух. Кто говорит, будто местность эта была зачарована знаменитым немецким ученым в первые дни голландского поселения? Кто говорит, будто старый индийский вождь, колдун, или пророк своего племени вершил здесь свои таинства прежде еще, чем край этот открыт был мастером Гедриком Гудзоном. Одно несомненно, и поныне местность эта остается под властью каких-то чар, и добрый народ сонной лощины и поныне не может отряхнуть себя этого очарования. Люди верят тут всяким сверхъестественным чудесам, Они видят сны наяву, призраки посещают их. В воздухе чудится и музыка, и нездешние голоса. Вся окрестность изобилует местными преданиями, суевериями, заколдованными уголками. Звезды падают, и метеоры блещут над этой долиной куда чаще, чем во всякой другой стороне. И ночные кошмары облюбовали ее для своих хороводов. Но чаще всех прочих духов в этой зачарованной местности, словно главнокомандующий всех нездешних сил, появляется призрак всадника без головы. Если верить молве, это дух гесенского наемника, которому снесло голову пушечным ядром во время революционной войны. Его-то и видит порой деревенский люд, когда мчится этот призрак во мраке ночи, как бы на крыльях ветра. Он не ограничивает своих посещений одной лишь долиной, но является иной раз и на соседних дорогах, причем всего чаще вблизи церкви, стоящей на небольшом расстоянии от сонной лощины. Некоторые, наиболее заслуживающие доверия летописцы этих мест, бережно собиравшие рассказы о появлениях призрака, утверждают, что тело этого воина погребено было на церковном погосте, и потому-то отсюда по ночам его дух выезжает на место сражения, на поиски своей головы. А если порой он проносится по лощине с такой стремительной быстротой, подобно полуношному вихрю, то это потому, что Промешков спешит воротиться на погост до зари. Это легендарное поверье послужило темой для многих причудливых историй, которые из уст в уста передаются в этом краю наваждений. Об этом призраке толкуют у каждого сельского очага, называя его «безголовым всадником сонной лощины». Примечательно, что подвержены подобным видением не только одни коренные обитатели долины, Это свойство приобретает всякий, кто проживет там хотя бы короткий срок. Каким бы трезвым умом ни обладал человек до того, как вступит в эту область снов, в самом непродолжительном времени он испытает на себе дурманящие действие воздуха. Воображение его обострится, он начнет видеть сны и привидения». В этом-то закоулке природы в отдаленный период американской истории, точнее лет тридцать назад, жил достойный человек по имени Айкибот Крейн. Поселился он в сонной лощине, чтобы обучать грамоте местных ребят. Сам он был родом из Коннектикута, штата, который ежегодно поставляет стране легионы лесничих и школьных учителей. Фамилия Крейн как нельзя лучше соответствовало его внешности. Он был долговяз, удивительно сухопар, с узкими плечами, длинными руками и ногами. Кисти его рук на милю торчали из рукавов, ступни вполне сошли бы за лопаты, а вся фигура скреплена была кое-как, так что часть ее вихлялись совершенно свободно. Голова у него была маленькая, приплюснутой на макушке с огромными ушами, большими зелеными, как стекло, глазами и длинным бекасием носом. Не дать ни взять флюгерный петушок, насаженный на шею спицу, чтобы указывать, откуда дует ветер. Когда в ветреный день Айкибот Крейн шагал по гребню холма и ветер вздувал и трепал на нем платье, Его тощую фигуру можно было принять за воплощение голода, спускающегося на землю, или за пугало, сбежавшее с кукурузного поля. Призимистое школьное здание, состоящее из одной большой комнаты, сложено было из наспех отёсанных бревен. Окна частью были застеклены, частью залеплены листками старых тетрадей. В часы, свободные от занятий, школа запиралась самым мудреным образом. При помощи прута, пропущенного в ручку двери, и кольев, которыми закладывались снаружи ставни. Так что вор мог бы проникнуть внутрь без всякого труда, зато не скоро выбрался бы на волю. По-видимому строителю, Посту Ван Гутену, эту идею хитроумное устройство вериги для ловли угрей. Школьный дом стоял в довольно пустынном, но приятном месте, у самого подножья, поросшего лесом холма. Тут же бежал ручей и росла чудовищной величины березы. В сонный летний день, точно жужжание пчелиного роя отсюда доносилось бормотанье учеников зубрящих уроки. Порой прерывалось оно властным голосом учителя, приказанием или угрозой, а то и ужасным свистом лозы, когда подгонял он какого-нибудь шалуна, слишком медленно шествовавшего по цветущей стезе познания. Ибо Айкибод Крын был человеком добросовестным и неизменно хранил в памяти золотую истину. «Пожалеешь Роск, погубишь ребенка!» Ученикам Айкибода Крына, разумеется, не угрожала гибель. Однако неправильно было бы думать, что Айкибот Крейн принадлежал к числу тех свирепых школьных тиранов, которым на радость мучения их подданных. Напротив того, он вершил правосудие без излишней жестокости и даже с разбором перекладывая тяжесть со спины слабого на спины тех, кто покрепче. Взять какого-нибудь мальца, который корчится при малейшем прикосновении лозы, Такого он всегда готов был простить. А требования справедливости он удовлетворял, наделяя удвоенной порцией какого-нибудь коренастого крепкоголового упрямца, который только пыжился, дулся и мрачнел под розгой. При этом Айкибот Крейн обычно говорил, что исполняет свой долг перед родителями и неизменно утешал выпоротого ученика уверяя его, что он будет благодарен ему за это всю свою жизнь. Когда кончались часы занятий, он становился даже другом и товарищем старших ребят, а предпраздничные вечера провожал домой младших, если были у них смазливые сестры или добрые матушки, славившиеся содержимым своих буфетов. Что и говорить, ему необходимо было сохранять добрые отношения с учениками. Школа приносила ему скудный доход, и вряд ли хватило бы этого дохода, чтобы обеспечить его хлебом насущным, ибо покушать он любил, и при всей своей худобе обладал способностью расширяться, как анаконда. А он себе пропитание по обычаю тех мест, столуясь и квартируя по домам у фермеров, чьих детей обучал. Поочередно жил он-то у тех то у других по неделе таким образом по кругу со всеми своими пожитками, увязанными в бумажный носовой платок. Чтобы это не было чересчур накладно для кошельков его деревенских хозяев, которые частенько склонны считать плату за ученье тяжким бременем, а учителей ничем иным, как дармоедами, достойный педагог различными способами старался сделать свое присутствие одновременно полезным и приятным. Он помогал фермерам в работах, что полегче. Помогал сгребать сено, чистил плетни, водил на водопой лошадей, пригонял коров с пастбища, пилил дрова для зимнего очага. Откинув прочь все свое величие и повадку повелителя, с которой он властвовал в своем маленьком царстве в школе, он становился удивительно милым и покладистым. Он снизкивал расположение матерей, пествуя детишек, особенно младших. И, подобно льву, который в басне великодушно играет с ягненком, сиживал, бывало, часами, держа на колене одного ребенка и качая ногу и люльку с другим. Вдобавок к прочим своим занятиям он был единственным учителем пени на всю округу и много блестящих шиллингов клал в карман, поучая молодежь псалмопению. С великой гордостью по воскресеньям он занимал свое место на хорах в церкви, впереди отряда отборных певцов. Тут, казалось, ему отнимает он пальму первенства у самого священника. Спору нет. Голосы его покрывал голоса всех прочих прихожан. И поныне, в тихое воскресное утро, можно услышать какие-то удивительные рулады в этой церкви. И даже в полумиле от нее на противоположном берегу мельничного пруда. Говорят, будто они ведут свое происхождение по прямой линии от гнусовых нот, рожденных носом Айкибода Крейна. Так, разнообразными способами и уловками, как говорится в общежитии, не мытьем, так катаньем, достойный педагог пробавлялся вполне сносно. И все, кто ничего не смыслит в тяготах умственного труда, считали, что живется ему удивительно легко. Школьный учитель обычно пользуется некоторым весом в кругу деревенских хозяек. Он представляется им чем-то вроде праздного джентльмена, привычки и вкуса которого куда тоньше, чем у своего брата деревенщины. Поэтому появление его за чайным столом обычно вызывает некоторое смятение – хозяйка спешит подать добавочное блюдо с пирогами ли, со сластями, а случается, и серебряный чайник выходит на парад. По той же причине сельские красотки охотно дарили нашего мудреца своими улыбками. Как изощрялся он среди них на погосте по воскресным дням в промежутках между богослужениями. То собирал для них грозди дикого винограда, который вился тут по деревьям, то декламировал эпитафии, высеченные на надгробных камнях, то бродил с целой стайкой красавиц по берегам соседнего пруда, меж тем как застенчивые деревенские парни робко жались в сторонке, завидуя учтивости и тонкости его обхождения. Вследствие своего кочевого образа жизни Айки Боткрын был также чем-то вроде «Ходячей газеты», Из дома дом таскал он весь короб местных сплетен, так что приход его всегда встречали с удовлетворением. Кроме того, женщины считали его человеком весьма широких познаний, ибо он прочитал несколько книжек от начала до конца и полностью усвоил всю историю колдовства Коттон-Маттера, каждому слову которого верил твердо и безоговорочно». Странным образом в нем сочетались мелочные лукавство и наивная доверчивость. Аппетит его до всего чудесного и способность переваривать эти чудеса были в равной степени изумительны. И оба эти свойства возросли благодаря пребыванию в этом зачарованном краю. Не было истории слишком грубой, чудовищной для его вместительной глотки. Часто по окончании школьных занятий он наслаждался, растянувшись на пышном клевере у ручья, журчавшего подле школы, погруженный в чтение страшных рассказов старого Матера, пока не спустятся сумерки, и печатные страницы перед его глазами не превратятся в сплошной туман. Тогда направлял он свой путь через болото, ручьи и глухие перелески к ферме, где жил на этой неделе. И в этот колдовской час любого звука природы было достаточно, чтобы вспугнуть его возбужденное воображение. Всё приводило его в ужас. Стон коза на склоне холма, крик дресной лягушки предвестницы бури, Жуткий хохот совы или внезапный шелест крыльев, когда вспорохнут в чаще птицы, согнанные со своего насеста. Даже светлячки, вспыхивавшие особенно ярко в самых темных местах, то и дело пугали его, вылетая ему на дорогу. А если случалось бестолковому большому жуку налететь на него сослепу, бедняга готов был испустить дух при мысли о том, что это колдовское знамение. Единственное, что оставалось им в таком случае, чтобы отогнать страшную мысль или отвадить злых духов, это запеть псалом. И добрые жители сонной лощины, сидевшие вечерком у своих дверей, часто были охвачены страхом, услышав его гнусавый напев, плавущий с далекого холма или по темной дороге. Был у него еще один источник жутких удовольствий. Он любил проводить долгие зимние вечера в обществе старых голландских хозяюшек, когда сидели они и пряли у огня, а яблоки, выстроенные рядком пеклись и фыркали на очаге. Тут можно было наслушаться сказок про духов и леших, про поля и ручьи, посещаемые нечистой силой, про завороженные мосты и заколдованные дома. Но чаще всего речь шла здесь о безголовом всаднике, о скачущем гессенце сонной лощины. Айкибот Крейн, в свою очередь, услаждал их рассказами о ведьмах, о грузных знамениях и зловещих призраках, некогда виденных в Коннектикуте. Он застрачивал их до ужаса своими рассуждениями о кометах и падающих звездах или потрясающим сообщением о том, что земля совершает полный оборот, и половину времени они проводят вверх тормашками. Но если приятно было беседовать обо всем этом нежесть у очага в комнате, залитой рдением потрескивающих дров, куда, разумеется, не посмело бы сунуться никакое привидение, как жестоко приходилось расплачиваться за эти часы потом, когда бедный Айкебот Крын возвращался домой. Какие ужасные образы и тени осаждали его тропу в тусклом и призрачном сиянии снежной ночи. Каким завистливым оком ловил он каждый неверный луч света, мелькнувший в далеком окне, где-то там, за широкими полями. Как часто цепенел он перед каким-нибудь деревцем, заметенным снегом, которое точно привидение в саване вставало прямо на его пути как часто содрогался он при звуке собственных шагов, когда обледенелая корка хрустела у него под ногами и не смел даже глянуть через плечо, боясь увидеть какую-нибудь нечисть, шагающую за ним по пятам. А если сорвется вдруг ветер и завоет в ветвях, какой леденящий ужас охватывал его при мысли, что это скачущая гесенница мчится на поиске своей головы. Однако всё это были только ночные кошмары, воображаемые призраки, которые бродят в темноте. И хотя Айкебот Крейн немало видал призраков на своем веку и не раз во время одиноких его странствий являлся ему дьявол в разных обличьях, дневной свет неизменно рассеивал все эти наваждения. И жизнь его прошла бы в полном благополучии, не встреть он на своем пути существо, которое приносит смертным больше хлопот, чем все духи, привидения и ведьмы вместе, а именно женщину. Среди молодежи, собиравшейся раз в неделю обучаться у него псалмопению, была Катрина Вантасель, единственная дочь зажиточного голландского фермера. Это была цветущая девушка 18 лет, упитанная, как куропатка, спелая, сочная и краснощекая, как персик из сада ее отца. К тому же молва отмечала не только ее красоту, но и прекрасное будущее, которое ее ожидает. Вдобавок она была немного кокеткой. Это можно было заметить даже по платьям ее, в коих старинные моды сочетались с новейшими, чтобы наилучшим образом подчеркнуть ее прелести. Она носила украшения из чистого золота, которое прапрапрабабка ее привезла из Саордама, соблазнительную душегреку старых времен и вместе с тем вызывающую короткую юбку, позволявшую любоваться парой очаровательнейших ножек во всей округе. Айкибот Крейн был мягок и чувствителен сердцем к женскому полу. Не диво что такой соблазнительный кусочек пришелся ему по вкусу, в особенности после того, как он навестил свою ученицу в ее отчем доме. Старый Балтос Вантессель являл собой чистейший образ благоденствующего, довольного судьбой, добродушного фермера. Правда, глаза его или мысли редко устремлялись за пределы его собственной фермы, но в этих границах всё дышало уютом, счастьем и благополучием. Он был доволен своим богатством, не чванясь им, и гордился скорее здоровым достатком, нежели пышным образом жизни. Твердынь его расположена была на берегах Гудзона, в зеленом тенистом и тучном уголке, в каких издавна любит селиться голландские фермеры. Могучий вяз раскидывал свои широкие ветви над домом, а у подножья вяза запинился ключ, изливая самую мягкую, самую сладкую воду в маленький водоем, сооруженный из бочки. Отсюда бежал он дальше, искрясь в траве, к соседнему ручью, жорчавшему среди зарослей ольхи и плакучих ив. Рядом с домом стоял амбар, такой большой, что мог бы служить церковью. Каждое окно, каждая щель, казалось, готовы были лопнуть от распиравшего его добра. Цеп деловито стучал в нем с утра до ночи. Ласточки и стрижи с визгом сновали вдоль стрех его, и голуби нежились на крыше в солнечных лучах. Иные повернув голову под крыло или схоронивей у себя на груди другие пыжись воркуя увиваясь вокруг своих подружек лоснящиеся неуклюжие свиньи хрюкали в просторных загонах у полных кормушек. то и дело выбегали оттуда в атаге поросят словно для того чтобы потянуть носом в воздух внушительный эскадрон белоснежных гусей разъезжал по соседнему пруду конвоируя целые флотилии уток. Полки эндюков кулдыкали на птичьем дворе, и цесарки носились с брюзгливыми раздраженными криками, словно сварливые хозяйки. Перед дверью житницы Гоголем выступал петух, образец примерного супруга, воина и тонкого кавалера. Взхлопывая воронеными крыльями, кукарекая от гордости и полноты сердца, порой взрывая лапами землю, а затем великодушно сзывая своих вечно голодных жен и детей, чтобы порадовать их лакомым кусочком, который удалось ему отыскать. Слюнки текли у достойного педагога, когда глядел он на все это изобилие, сулившее сладостные утихи зимних трапез. Его жадному умственному взору представлялось, что у каждого молочного поросенка, бегающего по двору, в желудке – пудинг, а во рту – печеное яблоко. Голуби, прикрывшись хрустящей корочкой, уютно вминались в мягкую постель пирога. Гуси плавали в собственном жиру, а утки парами нежились на блюдах под приправой чудесного лукового соуса. В свиньях виделись ему сочный окорока и копченая жирная грудинка. Каждый индюк лежал уже перед ним, аппетитно украшенный, с зобом подвернутым под крыло, в ожерелье благоухающих сосисок. Даже щеголь-петух и тот, красовался, растянувшись на спине и подняв кверху когти, будто выпрашивая кусочек, которым при жизни пренебрег его рыцарский дух. Когда восхищенный акибот представлял себе все это и озирал своими большими зелеными глазами тучные луга и богатые поля пшеницы, ржи, гречихи и кукурузы, или сады отягченные румяными плодами окружавшие уютное гнездышко Ван Тасселя, сердце его исходило тоской по красавице, которой ей должна была унаследовать все эти богатства. Воображение его разгоралось при мысли о том, как легко обратить все это в звонкую монету, а деньги вложить в немеренные участки земли и крытые дранкой дворцы среди пустынных степей и лесов. Деятельная фантазия айкибода Крына уже воплощала эти мечты в жизнь, и цветущая Катрина представлялась ему уже с целой оравой детей наверху фургона, груженного домашним скарбом. Под фургоном громыхали котелки и кастрюли. А сам он восседал уже на кобыле, и за ней по пятам скакал жеребенок. И все направлялись в Кентукки, теннеси или бог весть куда еще. Сердце его окончательно было покорено, когда вошел он в дом. Это было просторное здание с высоким коньком, построенные на манер домов первых голландских поселенцев низко опущенные скаты крыши выдавались вперед образуя перед домом сене которые можно было закрывать в ненастье под потолком здесь висели цепы субруя всякое хозяйственная утварь и сети для ловли рыбы в реке по соседству вдоль стен прилажены были скамьи чтобы отдыхать на них в летнее время Большая прялка в одном углу, маслобойка в другом показывали, для каких разнообразных надобностей могут служить эти сени. Из синей оторопевший Айкибот вошел в большую комнату, где обычно пребывали все домочадцы. Тут его взор поразили сверкающие ряды оловянной посуды, выстроенной на длинные полки. В одном углу комнаты стоял огромный мешок шерсти, дожидавшейся прялки, в другом — груда сукна прямо с ткацкого станка. Початки кукурузы и гирлянды сушеных яблок и персиков протянулись по стенам вперемешку с кистями красного перца. А в распахнутую дверь видна была гостиная, где кресла на львиных лапах и столы красного дерева блестели как зеркала. Камин там украшен был яркими раковинами и искусственными апельсинами. Над ним развешаны были ожерелья разноцветных птичьих яиц. Большое страусовое яйцо висело посреди комнаты, а из буфета, нарочито открытого, глядели несмертные сокровища старинного серебра и фарфора. С той минуты, как взгляд Айкибода упал на все эти чудеса, покой души его был нарушен. И единственным помышлением его стало добиться расположения несравненной дочери Вантаселя. В этом деле, однако, трудностей было куда больше, чем выпадало на долю странствующего рыцаря былых времен ибо тому приходилось бороться разве что с великанами, волшебниками и огненными драконами. И только через железные или медные ворота, через адамантовые стены приходилось ему пробивать себе дорогу в башню замка, где была в заточении дама его сердца. Всё это он выполнял с такой же легкостью, с какой любой из нас проложит путь к середине рождественского пирога после чего, самой собой разумеется, дама отдавала ему свою руку и сердце. Айкибуд же должен был проложить себе путь к сердцу сельской кокетки, окруженному лабиринтом капризов и прихотей. И капризы эти непрерывно воздвигали перед ним новые трудности и препятствия. Он должен был устоять против целого сонма противников из настоящей плоти и крови, против многочисленных поклонников, которые заняли все подступы к ее сердцу. Бросая настороженные злобные взгляды друг на друга, они готовы были в любую минуту сплоченными силами ринуться против нового соперника. Самым грозным из них был дюжий горластый парень по имени Бром ван Брунд, признанный герой, рассказами о силе и отваге которого гремела вся округа. Он был широкоплеч и коренаст, с короткими курчавыми черными волосами, с грубоватым, но вполне приятным лицом, веселым и дерзким сразу. За свою фигуру Геркулеса и могучую силу получил он прозвище Брома Бонса, и так его повсюду и звали. Он славился великим искусством своим верховой езде и ловок был в седле, как татарин. На любых скачках, в любом кулачном бою он был первым. А так как телесная сила в почете среди деревенских жителей, то во всяком споре он был третейским судьей, причем выносил решение тунам, не терпящим никаких возражений. Чуть затевалась драка или какая-нибудь другая потеха, Он всегда был тот, как тот. Однако буянил он больше из озорства, и при всей своей грубости по нутру своему был самым что ни на есть добродушным повесой. У него было трое или четверо закадычных друзей, которые во всем следовали его примеру. Верховодя ими шатался он по округе, не пропуская ни одной потасовки, ни одной веселой проделки. В холодную пору его узнавали по меховой шапке с пышным лисьим хвостом на макушке различив вдалеке два тага лихих всадников этот знакомый хохол сельчане всегда уже знали что сейчас заварится каша иной раз в полночь этого тага проносилась мимо фермерских домиков с гиком и гамом словно отряд донских казаков и старые хозяюшки пробудившись ото сна С минуту прислушивались, пока не промчится мимо этот ураган, а потом восклицали «Э-э, да ведь это Бромбонс со своими головорезами!». Соседи все же относились к нему доброжелательно. Не без страха, но и не без восхищения. Этот шальной удалец и вздумал избрать цветущую Катрину предметом своих неуклюжих ухаживаний. И хотя в любовных нежностях очень смахивал он на медведя, все же в народе поговаривали, будто надежды его не совсем лишены основания. Разумеется, заметив его увлечения, все другие соперники поспешили уступить ему дорогу. Так что, если в воскресный вечер к палисаду в Антасселе была привязана его лошадь, верный признак того, что хозяин ее ударяет за красоткой, все прочие ухажеры обескураженные проходили мимо и отправлялись искать утешение где-нибудь по соседству. Таков был грозный соперник, с которым приходилось тягаться Айкибоду к Рейну. Прикинув все обстоятельства, человек посильнее его пошел бы на попятные, а человек посмекалистей пришел бы в отчаяние. Однако в характере Айкибода счастливо сочетались гибкость и упорство – и внешним своим видом и духом походил он на камышовый пруд, гибкий, на упруги, Гнуться он гнулся, но никогда не ломался. И хотя он склонялся при малейшем нажиме, стоило ему освободиться, фьють, и он снова был прям и держал голову высоко, как ни в чем не бывало. Выступать в открытую против такого соперника, как Бромбонс, было бы безумием, Поэтому Айкибут начал действовать тихим и вкрадчивым манером. Пользуясь своим положением учителя Пинни, он частенько стал наведываться на ферму. Не то, чтобы он сколько-нибудь надеялся на вмешательство родителей, которые нередко служат камнем преткновения для влюбленных, Балт-Ван Тассель был человеком покладистым, дочь он любил даже больше, чем свою трубку. И как разумный и нежный отец предоставлял ей действовать по своему усмотрению хлопотливая жёнушка его с нее достаточно было забот по хозяйству по уходу за птицей ибо мудро говаривала она утки и гуси глупая тварь за которыми нужен глаз да глаз а дочки и сами о себе позаботиться Вот почему, пока трудолюбивая хозяюшка хлопотала по дому или вертела прялку в одном конце синий, честный Балт сидел в другом, раскуривал свою вечернюю трубку и следил за подвигами маленького деревянного воина, который, держа в обеих руках по мечу, доблестно сражался с ветром на коньке амбара. айки же тем временем ухаживал за дочкой, сидя у ручья под большим вязом или бродил с ней в сумерках, а какой же час благоприятствует больше красноречию влюблённого. Признаюсь, мне неведомо какими способами пленяют и покоряют женские сердца. Иные сердца, очевидно, имеют одну только уязвимую точку, один только вход, к другим ведут тысячи ворот, и овладеть ими можно тысячами различных путей. Требуется великое искусство, чтобы покорить сердце первого рода. Но еще лучшим стратегом нужно быть, чтобы удержать за собой сердце со многими входами, ибо тут приходится отстаивать крепость, защищая каждую дверь и каждое окно. Покоривший тысячу простых сердец достоин славы, но подлинный герой – это тот, кто сохраняет безраздельную власть над сердцем кокетки. Несомненно, Бромбонс не являлся подобным героем, и с той минуты, как Айки Бо Крейн стал домогаться любви Катрины Вантессель, успехи шального молодца заметно начали блекнуть. По воскресным вечерам его лошадь не стояла больше на привязи у палисадника, и смертельная вражда постепенно возникла между ним и его преемником из сонной лощины. Бром, имевший в душе немало рыцарской прямоты, охотно разрешил бы спор в открытом бою, один на один, как делали это странствующие рыцари былых времен. Но Айкибот слишком хорошо сознавал, насколько противник превосходит его силой, чтобы отважиться на такой поединок. До него дошла похвальба Бонса, который хвастал, что скрутит этого учителяшку в три погибели и сунет на полку у него же в школе. А у достойного педагога никакой охоты не было предоставить для этого своему сопернику случай. Что-то вызывающее было в упорном его миролюбии, и единственное, что оставалось Брому, это прибегнуть к своему запасу грубоватых выходок и шуток. Айкибот и в самом деле стал жертвой прихотливых проделок Брома Бунца и оравы его лихих молодцов. То и дело они совершали набеги на его мирные доселе владения, выкуривали из школы его псалмопевцев, закупорив трубу, вламывались в школьное здание, невзирая на грозный пруд, просунутый в ручку двери, и на колье, которыми закрывали ставни, и все переворачивали там вверх дном. Так что бедный учитель заподозрил даже, невидимы ли слетаются туда со всей округи. Но всего досадней было то, что Брум пользовался всяким удобным случаем, чтобы выставить Айкибода в смешном свете перед его возлюбленной. Он завел проклятого пса, которого выучил выть самым потешным образом, а затем предложил его Катрине в Вантас в качестве учителя Пения как достойного соперника Айкибода Крейна. Так шли дела некоторое время, не внося никаких существенных перемен в отношения воюющих сторон. В ясный осенний день Айкибот в задумчивом расположении духа восседал на высоком столе, откуда обычно озирал свое маленькое царство. В руке он держал линейку скипетра своей деспотической власти. Позади его трона на трех гвоздях покоилась лоза правосудия, неотвратимые угроза для грешников. На кафедре перед ним лежала различного рода контрабанда и запрещенное оружие, обнаруженное при осмотре нерадивых ребят. Наполовину обглоданные яблоки, хлопушки, юлы, мухоловки и целые легионы задорных бумажных петушков – По-видимому, недавно тут был учнен некий устрашающий акт правосудия, потому что шкалеры прилежно смотрели на свои книжки или втихомолку перешептывались под прикрытием тех же книжек одним глазком и следя за учителем. Какая-то звенящая тишина царила в школьной комнате». Эта тишина была неожиданно прервана появлением негров в холщовой куртке и штанах в обрывке шляпы, похожем на колпачок Меркурия. Он подскакал к школьным дверям на взлохмаченном, диком полуобъезженном жеребчике, на шею которого накинут был недоуздок и передал Айкиботу приглашение на вечеринку к Мингеру Ван на этот же вечер. Выполнив свою миссию со всей торжественностью, В самых пышных словах, которые имелись у него в запасе, он перемахнул через ручей и умчался вверх полощения гордой важностью и спешностью исполненного поручения. Шум и гам поднялись в тихой до этого школьной комнате. Достойный педагог погнал учеников по урокам вскачь, не задерживаясь на пустяках. Самые шустрые безнаказанно промахнули половину заданного, а те, что мешкали, — то и дело получали подзатыльники, ускорявшие их бег или помогавшие им перевалить через трудное слово. Книги были брошены как попало, чернильницы перевернуты, скамьи опрокинуты, и все школьеры отпущены на волю часом раньше обычного. Они вырвались из школы, словно стаи дзеволят, визгом и гомоном наполняя лис, вне себе от радости по случаю такого раннего избавления. Доблестный айкибот по крайней мере полчаса лишних потратил на туалет, начищая до лоска свой лучший и, правду сказать, единственный наряд ржаво-черного цвета и прихорашиваясь перед осколком зеркала. Чтобы предстать перед дамой сердце, как подобает истинному кавалеру, он занял лошадь у фермера, у которого квартировал, желчного старого голландца по имени Ганс ван Риппер. Браво оседлав ее, он выехал на дорогу точно странствующий рыцарь, отправляющийся на поиски приключений. Но тут, в соответствии с духом романтического повествования, мне надлежит несколько задержаться на описании вида и снаряжения моего героя и его коня. Животное, на котором он ехал верхом, было старой рабочей клячей, Сохранивший от прежних времен один только вредный Норов. Она была тущей и косматой, с головой похожей на молоток. Ее бурая грива и хвост были спутаны и полны репьев. Один глаз, лишенный зрачка, осеял белесым призрачным блеском. В другом горело дьявольское коварство. В свое время, должно быть, она отличалась пылкостью и горячностью, потому что недаром же эта кляча получила имя Порох. И в самом деле, некогда она была излюбленным конем своего желчного хозяина Ван Риппера, который славился как отчаянный ездок. По-видимому, что-то от своего бешеного нрава передал он и ей, ибо и сейчас в этой старой развали не сидело больше чертей, чем в любом молодом коне во всей округе. Айкибот был подходящим седоком для такого скакуна. Он ехал на подтянутых стременах, так что калинки его приходились почти у луки седла. Острые локти его торчали в стороны, как у кузнечика. Кнут он держал вертикально, как скипетр. А когда лошадь затрусила рысцой, движение рук его очень смахивало на схлопывание пары крыльев. Шерстяная шапчонка сидела на вершине его носа, Именно так приходится назвать узенький лоскуток его лба. А полы его черного камзола развивались точно лошадиный хвост. Так выглядели Айкибут и его конь, когда они выбрались из ворот Ганса ван Риппера. И зрелище это было такое, какое нечасто случается встретить среди бела дня. Как я говорил, уже стоял ясный осенний день. Небо было чистым и безоблачным, и природа нарядилась в богатую золотую ливрею, которая всегда вызывает у нас мысли об изобилии. Леса надели свой скромный коричневый и желтый убор. Иные деревья понижнее чуть схвачены были заморозками и сверкали оранжевыми листьями, пурпуром и багрецом. Цепочки диких уток показались уже в вышине. Стрекотанье белки доносилось из зарослей бука и ришника, и задумчивый свист перепелки порой долетал с соседнего сжатого поля. Маленькие печушки справляли свои прощальные банкеты. В полноте веселья они порхали с дурашливым щебетом с куста на куст, с дерева на дерево, разбалованные обилием и разнообразием угощений. Был тут и реполов, излюбленная добыча мальчишек и златокрылый дятел с малиновым хохолком, широким черным нагрудником и великолепным опереньем, и свиристель в пушистом охотничьем колпачке с крылышками окаймленными красным и хвостом подбитым жалтым, и сойка, суетливая фронтиха в ярко-голубом наряде и белом исподнем белье, с визгом и щипетом приседающей и раскланивающейся перед каждым лесным певцом, уверяя его в самых дружеских своих чувствах. Медленной трусцой подвигаясь вперед, Айки-бот, всегда неравнодушный к малейшему признаку кулинарного изобилия, с радостным волнением озирал все закровища лучезарной осени. Всюду по сторонам видел он обширные запасы яблок. Тут великолепным бременем они висели на деревьях. Там лежали в корзинах и ящиках, заготовленные для рынка. Здесь громоздились кучами, дожидаясь, чтобы выжили из них сидр. Дальше открылись перед Айкебодом широкие поля кукурозы. Золотые початки выглядывали из своих зеленых гнездышек, соля пироги и заварные подинги. Желтые тыквы лежали под ними, подставляя солнцу блестящие круглые животы и волнуя душу предвкушением роскостнейших колебяк. Потом ароматные поля гречихи дохнули на него запахом пчелиного улья. Глядя на них, Айкибот ощутил в душе сладостное предчувствие пышных оладий, плавающих в масле, и увидел уже, как поливает их медом или патокой пухлая ручка Катрины Вантассель. «Так?» Питая свое воображение сладкими мыслями и медовыми грюзми следовал айкибот крын вдоль гряды холмов озирающих один из самых красивых уголков могучего гудзона солнце не спеша катило широкий свой диск к западу обширная лона топанского озера простиралась зеркальная и недвижимое Разве порой кое-где легкая зыбь всколыхнет и удлинит синюю тить далекой горы? Два-три янтарных облачка повисли в небе, не колеблемые ни одним дуновением. Горизонт горел чистым золотом, которое постепенно сменялось оттенками бледно-зеленого цвета, а дальше глубокой синевой небосвода. Косые лучи медлили на лисисто гребнях утесов, нависших над рекой, и по контрасту еще темнее казались темно-серые и пурпурные краски скалистых обрывов. Вдали маячил баркас, медленно плывущий вниз по течению, с парусом, бессильно повисшим на мачте. И так как на тихой глади воды сияло отражение неба, казалось, будто суденушка это подвешена в воздухе. Под вечер уже прибыл Айкибот к дому Гера Вантаселя. Он застал тут в полном сборе весь цвет местного общества. Старые фермеры худощавый народ с дубленными лицами, в домотканых куртках и панталонах, в синих чулках и грубых башмаках, во всем великолепии оловянных пряжек. Их бойкие сморщенные жёнушки в плаёных чепцах в платьях с высокой талией, в домотканых юбках, с ножницами, подушечками для булавок и пёстрыми ситцевыми кармашками, подвешенными у пояса. Задорные девушки, почти в таких же старомодных нарядах, разве соломенная шляпка или яркая лента или белая блузка свидетельствовали о городских новшествах? «Сыновья!» В коротких кафтанах с прямыми полами и рядами, ошеломляющих медных пуговиц. У всех почти волосы были заплетены в косичку по тогдашней моде. Во всяком случае у тех, кому удалось раздобыть для косички чехол из шкурки угря. Каковой чехол, по местным поверьям, является могущественным средством для укрепления и ращения волос. Героем дня был, однако, бромбонс явившийся на вечеринку на своем неизменном сорванце. Коне норовистом и буйном ему подстать. Никто, кроме Брома Бонса, не мог совладать с этим скакуном. А Бром, тот всегда предпочитал диких коней, которые могут выкинуть любую штуку и скакать на которых, значит, ежеминутно рисковать своей шеей. Ибо смирных мирных хорошо обиженных лошадей, почитал он недостойными разбитного молодца. Напрасно пытался бы я писать весь мир очарований, представших перед восхищенным взором моего героя, едва он вступил в гостиную Вантаселя. Не чары задорных девушек, румяных, как кровь с молоком, имея в виду, но пышные чары исконного голландского стола в роскошную пору осени». Сколько блюд, заваленных грудами пирогов всевозможного рода, неописуемых пирогов, тайны которых видны одним лишь искусным голландским хозяюшкам. Тут были сочные пончики, и нежнейшие слойки, и крохотные рассыпчатые сметанники, сахарные пряники, песочные пряники, имбирные пряники, медовые пряники. Все семейство пряников. И еще были тут яблочные пироги. И пироги с персиками, и пироги с тыквой. А сколько ветчины и копченой говядины! А варенье из слив, из персиков, из груш, из айвы, не говоря уже о цыплятах и жареной рыбе, о кувшинах молока и сметаны. Да все вперемешку, в вперебой, как я это все перечисляю! А на самой середке, как квочка, Огромнейший чайник, возносящий кверху облака пара. Милости просим, ешь не хочу. Мне духа не хватит, да и времени нет, чтобы достойным образом описать этот пир. Слишком не терпится мне продолжать мой рассказ. К счастью, Айки-Бодукрыну не было нужды так спешить, и он с полным вниманием мог воздать должное каждому лакомству». Он был благодарным созданием, и сердце его расширялось по мере того, как у трубы его наполнялось доброй снедзью. Он хмелел от еды, как другие хмелеют от вина. И как ему было не таращить свои большие глаза на всю ту роскошь, как не хихикать при мысли о том, что, быть может, со временем станет он господином всего этого невообразимого великолепия. «Тогда бы, — думал Айкибут Крейн, — тогда бы он тотчас распрощался со старой школой. Уж он бы тогда утер нос Ганса Ван и прочим скрягам. А попробуй какой-нибудь бродяга-учитель назвать его приятелем, ха, он бы живо выставил его за дверь». Старый Вантасль расхаживал среди своих гостей с лицом расплывшимся от удовольствия, веселым и круглым, как полная луна. Радушные приветствия его были кратки, но выразительны. Он ограничивался крепким рукопожатием, похлопыванием по плечу, громким смехом и настойчивыми уговорами «наваливаться и быть как дома». Но вот в большой комнате или зале грянула музыка, приглашая на танцы. Музыкантом был старый седовласый негр, который больше полустолития служил бродячим оркестром для всей округи. Инструмент его был такой же старый и разбитый, как сам музыкант. Почти все время старик пиликал на двух или трех струнах, каждое движение смычка сопровождая кивком головы. Он кланялся чуть не до земли, и топал ногой всякий раз, как новая пара выходила плясать. Айки-бот гордился умением плясать не меньше, чем своим певческим даром. Ни один член, его ни одна жилка не оставались праздными. Глядя, как его нескладные фигуры, вихляясь во всех сочленениях, носятся по комнате, вы бы верно решили, что это сам святой вид. Благословенный покровитель Плески козыряет тут перед вами. Все негры были в восторге от мастерства Айкибода. Всякого возраста, всякого роста набежали они с фирмы из соседних дворов, выстроились пирамидой черных блестящих лиц у каждой двери и у каждого окна, с упоением глядя на эту сцену, таращи белки глаз и осклабившись до ушей. Как было тут не радоваться, не сиять грозному наставнику мальчуганов? Дама сердца была его партнершей по танцу. Она грациозно улыбалась в ответные на его влюбленные взгляды. Между тем Бромбонс, жестоко удрученный любовью и ревностью, одиноко сидел в углу и дулся. Когда кончился танец, Акибот присоединился к кружку стариков, которые вместе с Вантасолем сидели и курили в синях, болтали о добром старом времени и плели нескончаемые истории о войне. В ту пору, о которой я рассказываю, край этот богат был славными событиями и великими людьми. Британские и американские войска подходили близко к Держегороду во время войны, поэтому было тут много грабежей. Всю округу наводнили беженцы, ковбои и всякий непутевый народ. С тех пор прошло как раз достаточно времени, чтобы каждый рассказчик успел приукрасить свою историю небольшой долей вымысла и в смутной дымке воспоминаний себя самого сделать героем каждого подвига. Тут можно было услышать историю дофью Мартлинга «Святого». Рослого синебородого голландца, который чуть было не захватил британский фрегат, так здорово полил по нему и старой восьмифунтовки земляного бруствера, да как на грех чугунная пушка разорвалась на шестом выстреле. Был тут еще один старый Мингер, который в битве при Белой долине отбил тесаком мушкетную полю так ловко, что она скользнула вокруг клинка и отскочила от рукоятки в доказательство чего он в любое время готов был показать этот тесак с маленькой вмятиной на том месте, куда ударилось поле. Было тут еще несколько человек, отличившихся на поле брани. И каждый из них совершенно уверен был в том, что если война закончилась счастливо, так это в значительной степени дело <связь> его рук. Но все эти истории были сущей ерундой по сравнению с рассказами о духах и привидениях, которые последовали затем. Это округа богата легендарными сокровищами подобного рода. Местные сказки и поверья пышнее цветут в таких укромных старинных поселках. Но они гибнут под ногами текучих толп, населяющих большую часть наших сел и деревень. К тому же почти все наши села мало привлекательны для духов. Не успеет покойник еще вздремнуть в своей могиле и повернуться на другой бок, как друзья его, оставшиеся в живых, уже покидают родные края. Так что, пустившись ночью бродить по округе, мертвец не находит уже никого из старых знакомых и некого ему навестить». Вероятно, поэтому так редко нам случается слышать о появлении духов где-нибудь за пределами наших старинных голландских селений. Здесь же, конечно, сверхъестественные истории преобладали по той причине, что сказывалась близость сонной лощины. Самый ветер, веющий из этого зачарованного уголка, был заражён, и дыхание его навевало грезы и странные сны на всю окрестность. О Вантаселе собралось немало жителей из Санэ-Лощины, и по обыкновению рассказывали они свои причудливые волшебные легенды. Много страшных историй поведали они о похоронных процессиях и о скорбных криках и воплях, которые слышатся под большим деревом, где схвачен был злосчастный майор Андре. Помянули и женщину в белом, чьи призрак являлся в темном ущелье у Вороньи скалы. Часто в зимней ночи раздавались там ее крики, предвещая буран, так как погибла она в снегах. Однако по большей части в этих историях шла речь об излюбленном призраке сонной лощины, о безголовом всаднике, который и в самое последнее время появлялся несколько раз по соседству, и с треножа впускал по ночам свою лошадь пасти среди могил на церковном погосте. Этот погост и церковь издавна стали излюбленным местом беспокойных духов. Видно потому, что церковь стоит на уединенном бугре, окруженном акациями и высокими вязами, сквозь листву которых скромно сияет юбиленой известью стены. Пологий склон сбегает оттуда к серебряной ленте воды, окаймленной развесистыми деревьями. В просветы между деревьями виднеются вдали голубые холмы Гудзона. Взглянув на двор этой церкви, заросшей травой, где, кажется, тихо спят даже солнечные лучи, непременно подумаешь – здесь-то, по крайней мере, мертвецы могут покоиться в мире. По одну сторону церкви простирается широкий лесистый овраг, по которому скачет ручей среди обломков скал и стволов упавших деревьев. Через черную стремнину потока неподалеку от церкви некогда перекинули деревянный мост. Дорога и самый мост были густо затенены нависшими деревьями, так что место это казалось мрачным даже днем. А... В ночную пору, и вовсе царила тут жуткая тьма. Это было излюбленное местечко безголового всадника, и чаще всего встречали его именно здесь. Рассказывали о старом Бруэре, самом отъявленном насмешнике, не верившем ни в каких духов, как повстречал он здесь всадника, возвращающегося из сонной лощины как мчались они через пень-колоду по холмам и болотам, пока не достигли моста. И тут всадник вдруг обернулся скелетом, швырнул старого Броуэра в ручей, и, взвившись над верхушками деревьев, исчез под раскаты грома. За этой историей немедленно последовала другая. Чудесное приключение Брома Бонса, который рассказал о том, Что за лихой наездник этот скачущий гесенец? Как-то ночью, уверял Бром, возвращаясь из соседней деревни Синг-Синг, он столкнулся с безголовым всадником и предложил ему скакать на перегонки, на спор, на кружку пунша, и чуть было не выиграл, потому что сорванец его обскакал коня призрака в лощине. Но едва они подскакали к церковному мосту, гесеница взмыл в небо и сгинул, полыхнув огнем. Все эти истории, рассказанные в полголоса тем глухим шепотом, каким беседуют в темноте, когда только пылающий уголек трубки «Нет-нет» осветит лица слушателей, эти страшные истории глубоко запали в душу Айкибода. Он, в свою очередь, поделился с собравшимися длинными выдержками из своего любимого автора – Коттон Маттера и припомнил еще много чудесных случаев, имевших место в родном его штате – Коннектикуте, а также поведал о страшных видениях, которые встречались ему во время его ночных поездок по сонной лощине. Понемногу гости стали разъезжаться. Старые фермеры усадили свои семьи в повозки, и долго было слышно, как погромыхивают колеса по выбоинам дорог, где-то за дальними холмами. Иные красотки уселись в седла позади своих кавалеров, и звонкий их смех, смешиваясь с перестуком копыт, отдавался в молчаливых лесах, замирая все больше и больше, пока совсем не затих вдали. И дорога, только что оглашавшаяся шумным весельем, повеяла жутким безлюдием и тишиной. Один Айкибот задержался по обычаю сельских влюбленных, чтобы остаться с глазу на глаз с наследницей, ибо теперь он был вполне убежден, что победа уже недалека. Не могу сказать, что произошло во время этой беседы, потому что, право, я этого не знаю. Однако, боюсь, что дело обернулось неладно, так как немного погодя, вынырнул он из сеней с видом совершенно потерянным и удрученным. «Ох, эти женщины, женщины! Неужели же эта девушка потешалась над ним из одного кокетства? Может быть, она поощряла ухаживание бедного педагога для того лишь, чтобы упрочить свою победу над его соперником? Одному небу это известно!» Не мне. Достаточно будет сказать, что вышел от нее Айкибот, крадочись, с таким видом, будто не сердце красавицы искал, а кур воровал с насеста. Не глянув ни вправо, ни влево, не обращая внимания на картину сельского благополучия, которую так часто пожирал он глазами, айки отправился прямо в конюшню и несколькими яростными пинками выгнал своего скакуна из уютной обители, где тот спал глубоким сном, грезя о горах овса и целых долинов Тимофеевки и Клевера. Был самый колдовской час ночной поры, когда айки с тяжелым сердцем и поникшей головой возвращался в Освояси, держа путь вдоль гряды высоких холмов, поднимающихся над Держи-городом. Этот час был так же мрачен, как мрачно было у него на душе. Далеко внизу Топанское озеро расстилало свои темные просторы вод. Здесь и там видна была высокая мачта-шлюпа, покойно стоящего на якоре у берега. В мертвой полуночной тишине Слышно было даже, как брешут сторожевые собаки на противоположном берегу Гудзона. Но Лай доносился так смутно, так слабо. Он только и мог напомнить Айки-Буду, какое безмерное расстояние отделяет его от этих верных спутников человека. Нет-нет, откуда-нибудь с далекой-далекой фермы, затерянной среди холмов, Долетала протяжная кукареканье петуха, но оно казалось только тенью звука. Вблизи же не слышно было никаких признаков жизни. Разве уныло пострекочет сверчок или закряхтит лягушка в соседнем болоте, будто, заснув в неловкой позе, вдруг поворачивается на другой бок? Все рассказы про духов и призраков, каких наслушался Айкибот в этот вечер, встали у него в памяти. Ночь становилась всё темнее и темнее. Звёзды как будто ушли глубже в небо, и набегающие облака порой совсем прятали их от глаз. Никогда еще не было ему так жутко и одиноко. Вдобавок он приближался к тому самому месту, где развертывалось действие многих из этих рассказов. На середине дороги стояло чудовищное тюльпановое дерево, вздымавшееся как великан над всеми другими деревьями. Ветви его были узловаты и причудливы, такие толстые, что вполне сошли бы за стволы обыкновенных деревьев. Они изгибались почти до земли и снова возносились кверху. С этим-то деревом связана была трагическая история злосчастного Андре, который тут поблизости и был схвачен. Так и звали это дерево повсюду деревом майора Андре. Народ смотрел на него с суеверным страхом, отчасти из сочувствия к судьбе злополучного майора, отчасти потому, что так много рассказов ходило о странных видениях и горестных жалобах, которые мерещатся под его могучей кроной. Приближаясь к этому страшному дереву, Айкибот стал насвистывать. Ему почудилось, будто кто-то отзывается на свист. Это был лишь ветер, пронзительно свистящий в сухих ветках. Когда он подъехал еще ближе, ему показалось, будто что-то белое висит под этим деревом. Он замер и перестал свистеть. Но, приглядевшись пристальней, заметил, что ствол поражен молнией, и в этом месте обнажена белая древесина. Вдруг услыхал он стон. Зубы застучали у него, и колени стукнулись о седло. Это просто скрипнули ветви, когда качнул их ветер. Он благополучно миновал дерево, но впереди его ждали новые опасности. В двухстах ярдах от дерева дорогу пересекал ручеек, стекавший в болотистую густо заросшую низину, которую поразвали «болотом вилле». Несколько необтесанных бревен, уложенных одно к одному, служили мосточком через поток. У края дороги, где ручей терялся в лесу, густые дубы и каштаны, оплетенные диким виноградом, бросали на мустик непроглядную черную тень. Перейти через этот мост было жестоким испытанием. Именно на этом месте схвачен был несчастный Андре, и как раз под покровом этих каштанов сидели в засаде схватившие его солдаты. С тех пор этот ручей считался обиталищем нечистой силы, и страшные чувства теснились в груди педагога, которому предстояло одному перейти через него во мраке. Когда Айкебот приблизился к ручью, сердце у него начало колотиться. Он собрал всю свою решимость, дал лошади десяток пинков в ребра и попытался одним махом перевалить через мост. Но вместо того, чтобы скакать вперед, вредная тварь шарахнулась в бок и налетела на кусты. Айкебот, испуганный больше прежнего, дернул уздичку и стал яростно тузить лошадь ногами, но все было напрасно. Скакун его сорвался с места только для того, чтобы врезаться в чащу Терновника и Ольшайника по другую сторону дороги. Учитель и плеткой, и каблуками тиранил тощий ребра старого пороха. Хрипя и фыркая, лошадь помчалась вперед, но остановилась как раз у моста, да так внезапно, что седок едва не кувыркнулся через ее голову. Именно в эту минуту чуткое ухо Айкибода уловило плеск и топот около моста. В густой тени деревьев на берегу ручья он увидел что-то огромное, черное и бесформенное. Оно не двигалось, и, казалось, пригнулось в темноте точно гигантское чудовище, готовое прыгнуть на путника. От ужаса волосы встали дыбом на голове у бедного педагога. Что было делать? Повернуться и спасаться бегством было уже слишком поздно, а кроме того, какой толк бежать от духа или привидения, которое может мчаться на крыльях ветра? Поэтому Айкибот Крейн напряг последние силы и пролепетал, запинаясь. «Кто, кто, кто вы такой?» Ответа не последовало. Он повторил свой вопрос еще более взволнованным голосом. «Опять никакого ответа». Снова обрушил он град ударов на бока непреклонного пороха и, зажмурив глаза, с невольным жаром запел псалом. И тутчас же виновник его ужаса пришел в движение, прянул и сразу очутился на середине дороги. Хотя ночь была темна и мрачна, все же неведомая тень теперь приняла более определенную форму. Эта тень оказалась всадником огромного роста, На вороном, могучем коне. Не приближаясь, всадник держался у края дороги. Старый порох, слепой на один глаз, не видел его. Он уже оправился от испуга и перестал беситься. Айкибот не слишком рад был такому странному полуношному спутнику. Вспомнив приключение Брома Бонса со скачущим гессенцем, он стегнул своего коня, надеясь оставить всадника позади. Однако и всадник тоже прибавил рыси. Айкибод подобрал поводье и перешел на шаг, решив поотстать. И спутник сделал то же. Сердце у Акибода упало. Он попытался сначала затянуть псалом, но пересохший язык прилип к небу. Несчастный педагог не мог пропеть ни стиха. В угрюмом, мрачном молчании этого неотвязного спутника было что-то таинственное, леденящее душу. И недаром. Когда въехали они на бугор и фигура всадника четко вырисовалась на фоне неба, фигура гигантского роста укутанная в плащ. Айкибот оцепенел, заметив, что у всадника нет головы. Но страх его усилился еще больше, когда он увидел, что голова вместо того, чтобы покоиться на плечах, лежит у всадника на луке седла. Ужас возрос до отчаяния. Град тумаков и ударов обрушил Айкибут на своего пороха, надеясь внезапным рывком уйти от своего спутника. Но призрак сорвался с места вслед за ним. Они понеслись вперед, напролом не разбирая дороги. Камни летели и скребили из-под копыт. Мешковатое платье Акибота трепалось на ветру, и сам он пригнул свое длинное тощее тело к голове лошади, ища спасение в отчаянном бегстве. Они достигли уже дороги, которая ведет к сонной лощине, но порох, точно одержимый дьяволом, вместо того, чтобы скакать по ней, свернул в противоположную сторону и, очертя голову, понесся налево под уклон. Эта дорога около четверти мили бежит по песчаной долине, затененной деревьями, а там упирается в мост, прославленный многими сверхъестественными историями. И как раз по ту сторону моста вздымается зеленый холм, на котором стоит беленая известью церковь. Сперва неискусный ездок выигрывал в быстроте благодаря испугу своего коня. Но на середине долины подпруги сдали и айкибот почувствовал что седло выскальзывает из-под него он вцепился в луку седла стараясь удержать его но напрасно он едва успел спастись обхватив руками шею старого пороха как седло упало на зземь и хрустнула под копытом коня призрака На мгновение у Акибода в мозгу пронеслась мысль о страшном гневе Ганса Ван Рипера, ибо это было его воскресное седло. Но теперь было не время для таких ничтожных страхов. Привидение следовало за ним по пятам, и будучи очень неопытным ездаком, Акибод с великим трудом удерживался на коне. Он соскальзывал то на один бок, то на другой а порой налетал на острый хребет лошади с такой силой, что не на шутку боялся, как бы этот хребет не рассек его надвое. Прогалина между деревьями порадовала его надеждой, что церковный мост недалек. И правда, минуту спустя он увидел уже зыбкое отражение серебряной звездочки в воде ручья. За деревьями по ту тускло блеснули стены церкви. Акибот вспомнил что как раз на этом месте исчез призрак состязавшийся с бромом бонсом если я успею достичь этого места подумал акибот я спасен но тут он услышал как вороной кунь храпит у него за спиной ему показалось даже будто он чувствует его горячее дыхание еще один судорожный пинок и старый порох взлетел на мост он загремел по звонким доскам достиг того берега. И тут Айкибот бросил взгляд через плечо, чтобы удостовериться исчезли его преследователь, как надлежало ему в огненном сполохе и в серном дыму. Но в этот миг он увидел, что призрак привстал на стременах и бросает в него свою голову. Айкибот попытался увернуться от страшного снаряда, но было поздно. С ужасающим стуком снаряд угодил ему в теме. Айкибот кубарем скатился на землю, а порох и вороной конь с призрачным всадником вихрем пронеслись мимо него. На другое утро старую лошадь нашли без седла. Поводья болтались у нее под ногами, она смиренно щупала траву у ворот своего хозяина. Айкибот не появился к завтраку. Пришел час обеда, но айкибода все не было». Ребята собрались в школе и праздно бродили по берегам ручья. Но учитель не возвращался. Ганс Ван Риппер уже стал беспокоиться об участи Айки Будды и о судьбе своего седла. Были посланы люди на поиски, и вскоре они напали на следы бедняги. На дороге, что ведет к церкви, найдено было седло, втоптанное в грязь, следы конских копыт... Видно, на бешеном скаку глубоко отпечатались на дороге. Они тянулись к мосту. По ту сторону его, на берегу ручья, где вода глубока и черна, найдена была шляпа злосчастного Айкибода, а рядом с нею — расколотая тыква. Обыскали весь ручей, но тело учителя не обнаружили. Ганс ван Рипер как наследник его достояния, унаследовал узелок со всеми его пожитками. Они состояли из двух с половиной сорочек, двух галстуков, одной или двух пар шерстяных чулок, пары старых вельветовых панталон, заржавленной бритвы, псалтыря, страницы которого топырились ослиными ушами, и сломанного камертона. Что касается книг и всей школьной утвари, то они принадлежали общине, за исключением истории колдовства Коттенматера и толкового сонника. В последнем хранился листочек пищи бумаги, испещренный каракулями и помарками, бесплодными попытками сложить стихи в честь наследницы Ван Тасселя. Эти волшебные книги и поэтическая бумага бумагоморанья тотчас были преданы огню Гансам Ван Рипперам, который тут же принял решение не посылать больше детей своих в школу, заметив при этом, что никогда еще эта проклятая грамота не доводила людей до добра. Деньги, какие имелись у учителя, а он получил свое жалование всего лишь день или два назад, должно быть находились при нем в тот момент, когда он исчез. Много толков было в церкви в следующее воскресенье по поводу этого загадочного происшествия. Кучки зевак из сплитников собирались на погосте у моста и на том месте, где найдены были шляпа и тыква. Припомнили истории Броуэра, Бонса и уйму других. И обсудив их как следует и сравнив с обстоятельствами настоящего случая, все покачали головами и пришли к заключению, что айки унесён унесен скачущим гессенцем. Так как был он холостяком и никому не был должен, то никто не стал беспокоиться о нем дольше. Школу перенесли в другой конец лощины, и новый учитель воцарился на его месте. Правда, один старый фермер, которому случилось гостить в Нью-Йорке несколько лет спустя, и от которого услыхали мы рассказ об этом удивительном приключении, воротился домой с известием, что Айкибот Крын оказывается жив. Он покинул сонную лощину отчасти из страха перед призраком и перед Гансом Ван Риппером, отчасти потому, что оскорблен был неожиданным оборотом дела с наследницей. Он переселился в дальние края, преподавал в школе и одновременно изучал законы. Получил диплом судьи, а потом и судейское место в десятифунтовом суде. Бром Бонс, который вскоре после исчезновения соперника с торжеством повел цветущую Катрину к алтарю, тот также выказал удивительную осведомленность, когда речь заходила об истории с Айки Бодом, и неизменно раздражался веселым смехом, если кто упоминал о тыкве, вследствие чего кое-кто заподозрил, что он знает об этом деле куда больше, чем находит в нужном рассказывать. Все же старые кумышки лучшие судьи в таких делах и по сей день утверждают, будто Айкибот был унесён прочь нечистой силой. Это излюбленная история, которую часто рассказывают здесь у Зимнего Камелька. По-прежнему с суеверным страхом все смотрят на церковный мост, И, возможно, по этой причине в последние годы дорога свернула в сторону, так что к церкви ходят теперь берегом мельничного пруда. Школьный дом запустил, превратился в развалины. Говорят, будто в нем обитает дух злополучного педагога, и пахарю, бредущему домой тихим летним вечером, часто слышится вдали его голос, который выводит унылый псалом, в спокойном уединении сонной лощины